Глава десятая. Когда наступил вечер, в дверь робко постучали. Я уже был в состоянии подняться, потому сам открыл и впустил Ай. «Тебя просит дедушка», — пробормотала она. По красным глазам было видно, что девушка недавно плакала. «Что с тобой случилось?» — приподнял ее за подбородок и посмотрел в большие зеленые глаза. «Все нормально». Она слегка мотнула головой и освободилась от моих пальцев. «Просто был неприятный разговор». «Да. Я на мгновение задумался. Прости». «За что?» – чуть ли не воскликнула та. «Я должен был быть рядом». «Цуки-ко!» Её губы задрожали, но Ай смогла с собой справиться. Идем, Тебя ждут». Кивнула на оружие, стоявшее в углу комнаты. «И возьми с собой меч. Отец хочет посмотреть на него». «А Кайо тоже там?» «Да. Ему сейчас гораздо лучше». «Вот и хорошо». На душе стало легче. Эмми уже говорила, что ее брату полегчало, но все же теперь он ходит, значит, стремительно идет на поправку. Я кивнул девушке, и та вышла в коридор. Взяв в руку оружие, попытался поднять, но, к моему удивлению, это оказалось довольно проблематично. Огромный меч, которым я легко махал ночью, сейчас стал тяжелым. Что такое? Он принял свой истинный вес – Или это я растратил силу, дарованную вместе с оружием? Как бы там ни было, я взвалил клинок на здоровое плечо и двинулся вслед за девушкой. — Суки-ко, мальчик мой, как ты себя чувствуешь? — первым ко мне обратился Джиро. Я редко бывал в его кабинете, но хорошо запомнил, насколько он просторный. Посреди лежало несколько матрасов, не слишком мягких, чтобы гости не расслаблялись и не забывались, где находятся, но и не сильно жестких. Вся семья клана Ито была в сборе. По центру сидел Джиро, справа Акайо, по другую сторону от старика Эми и Шинжу, а чуть поодаль Теруко. Когда мы вошли, Ай, склонив голову, прошла к сестре и присела рядом. Я же остался стоять с гордо поднятой головой. Понимал, что вряд ли будут отчитывать или ругать. Но все это походило на обвинительную процессию. «Уже хорошо. И то самое, ответил я и низко поклонился приемной семье. «Благодарю за заботу». «Это малое, что мы могли для тебя сделать», — продолжил глава клана. «После сегодняшней ночи все перед тобой в неоплатном долгу. Разве из-за меня не появились трения с Ямадзаки?» Ответ я знал, однако этот вопрос до сих пор меня беспокоил. «Они были и до твоего рождения?» — улыбнулся старик. «На этот счет можешь не беспокоиться. Сегодня нас интересует нечто иное». «Что же?» «Кто ты такой, Цукико-кун?» Подобный вопрос застал врасплох. «Что мне ему сказать?» «Цукико, мы ждем». Чуть настойчиво повторил Джиро. «Вы прекрасно знаете, кто я. И то самое. Человек, которого вы воспитываете с младенчества». «Да, но нас не это интересует», — он указал на мой меч. «Посмотри на него внимательно. Позолоченная гарда с резными драконами. Рукоять обмотана блестящей лентой, а лезвие отдает голубоватым сиянием. Знаешь ли ты, как называется оружие, что сжимаешь в руках?» «Честно говоря, не имею понятия», – пожал я плечами. «Меч появился сам собой из кинжала тосана, посмотрел на усатого неко. «Я думал, что это магия его оружия». «Из моего кинжала?» – удивленно переспросил тот. «Но такого быть не может. У меня никогда не было подобного оружия». «А вот это уже странно. Я же не сам выдумал такую сказку, а говорю, что есть» но ответ не заставил себя долго ждать. Левую ладонь прошила резкая боль. Я вскрикнул и отпустил рукоять. На пальцах остались небольшие ожоги. Меч со звоном рухнул на пол, и из-под него выскочил тот самый кинжал, которым Акаю пытался зарезать крысу-оборотня. «Что ж?» — проговорил Джира, с любопытством, за всем наблюдая. «Теперь не остается никаких сомнений». Он поднял на меня взгляд. Цукико. «Оружие моего сына здесь ни при чем. Твой меч называется лунным, и это подарок богов». Меня будто холодной водой окатили. «Как так?» «Боги даровали мне меч?» «Но почему?» «Неужто это та сила, о которой говорила Китсуня?» «Потому я у тебя и спрашиваю». «Кто ты, мальчик?» Джира не сводил с меня внимательных глаз. «Разве ты не замечал никаких изменений?» «Я?» Замялся я с ответом, но взял себя в руки и продолжил. Когда передо мной возникает опасность, я чувствую прилив сил. Сегодня ночью, увидев, что ты рука в беде, не думал, а сразу бросился на выручку. Но мною двигали эмоции, я хотел спасти сестру, потому так быстро бежал и ожесточенно бился. «И когда же появился мяч?» В тот момент на меня напала другая крыса, она могла меня убить. Не знаю, каким образом, но я почувствовал в руках рукоять. А когда открыл глаза, то увидел оружие. Оно появилось само собой. «Хорошо!» — кивнул старик. «А что же было в доме Тара? Я задумался. Ловушки на каждом этаже. Но мне снова помогала какая-то неведомая сила. И то самое, клянусь, я не понимаю, что происходит. Мною что-то движет, помогает в сложной ситуации, но сейчас я даже поднимаю его с трудом. Я подошел к лежащему оружию и осторожно прикоснулся к рукояти. Холодная. Взявшись за нее, напрягся и кое-как поставил меч перед собой. «Вы ведь мне не верите?» «Успокойся, Цукико», — загадочно улыбнулся старик. «Никто в этой комнате не сомневается в твоих словах. Но я с уверенностью могу сказать, что кто-то из богов имеет на тебя свои счеты. И, судя по голубому сиянию твоей скорости, это Фуцунуси». «Но, отец!» — встрел в разговор Акаю. «Разве он не был изгнан?» «Есть такое дело», — согласился тот. «Но не нам судить, что происходит на небесах». «Хотите сказать, что он встал надо мной?» — переспросил я. «Каждому человеку, появившемуся в нашем мире, даруются какие-то силы. Мы не можем знать определенно, что ты умеешь и на что способен, но вижу огромный потенциал. Однако...» Он сделал паузу. «Его необходимо развивать. Мы поможем тебе в этом, Цукико. Не сомневайся!» «Благодарю». Я снова поклонился. Но в голове уже все сложилось. Джира прав, у меня есть потаенные силы. Вот только появляются они тогда, когда мне или близкому угрожает опасность. Значит, придется идти на осознанный риск. А где его найти, сидя в роскошном поместье или катаясь по землям Ито? «Меня здесь знают все ванны». Разве стоит их остерегаться? Может быть. Но в тот момент я думал вовсе не о крестьянах или солдатах. В Империи в последнее время развелось слишком много монстров. Случай с Гюки и оборотнями это подтверждает. К тому же найдены доказательства, что Ямадзаки специально выводил новых тварей для своей армии. Где-то они, да, остались живы. И теперь их необходимо уничтожить, пока они не навредили простым ванам. Поэтому я выпрямился и прямо заявил. «Но я не считаю, что смогу раскрыть свой потенциал здесь, в вашем доме. Сегодня я убил оборотней и продолжу охотиться на нечисти впредь. Я стану убийцей монстров. Мое имя зазвучит на всех землях Худжу, и клан Ито вновь обретет былое величие». «Ты с ума сошел?» Почти в один голос воскликнули Шинджу и Эми. «Даже не думай!» Ругалась мать девочек. «Это опасно!» — вторила ей рыжеволосые «Ты можешь погибнуть!» «Ито-сан! Отец!» «Тихо!» — Джиров взмахнул руками, и в комнате воцарилась благоговейная тишина. «Это что еще за крики?» Он грозно посмотрел на женщин, которые тут же опустили глаза. «Давайте вспомним, что сегодня сделал Цукико. Никто из вас не смог бы остановить даже одного оборотня» а он расправился с ними в одиночку. «Но...» — старик сделал выжидающую паузу и перевел взгляд на меня. «Ты понимаешь, чем это грозит?» «Вполне», — ответил я. «А вот мне кажется, осознал не до конца. Цукико, сейчас в твоей крови взоиграл шум битвы. Я не понаслышке знаю, что это такое». «Мы прекрасно видим, на что ты способен. Твои способности поразили абсолютно всех, и я уверен. Ты в силах справиться и с другими монстрами. Если останешься при том же мнении, то никто не преградит тебе дорогу. Но прошу, подумай еще раз. Готов ли ты покинуть дом и отправиться в путешествие? Сможешь ли жить на улице, если это понадобится?» «Считайте мое решение поспешным?» В душе появилось сомнение. «На данный момент?» «Да. Однако я не собираюсь его менять. Я не могу отказаться от своих слов, иначе какой из меня после этого мужчина?» Старик довольно хмыкнул. «Никто тебя не собирается переубеждать. У меня лишь одна просьба. Восстанови здоровье. Сейчас ты никудышный боец. Побудь дома еще несколько дней, а потом приходи ко мне, и мы еще раз все обсудим. Договорились?» Джиро говорил верные слова. Возможно, я поспешил с решением. Стоит немного притормозить и задуматься. Куда идти? Как жить? Хорошо, кивнул я. «К тому же не забывай, у тебя учеба!» Внезапно заговорил Акаю, строго на меня посмотрев. «А члену семьи Ито не полагается быть бездарем. ого «Ого, что-то новенькое. Вечно хмурый мужик назвал меня членом его семьи?» «Я понял вас, Ито-сан», — поклонился я ему. «Завтра же отправляюсь в школу и пробуду здесь, пока полностью не залечу раны». «Отлично!» — Джира хлопнул в ладоши. «Тогда поговорим позже!» Я вернулся в свою комнату, но спокойно отдохнуть мне, конечно же, не дали. «Ты что творишь?» — Теруко ворвалась без стука. Следом за ней проскочила малышка Ай. «Какие монстры!» Посмотри на себя, еле на ногах стоишь. А я ожидал от тебя поддержки, усмехнулся я и сел на татами. Какой поддержки? Девушка махала руками и готова была меня разорвать от злости. Ты хоть представляешь, что там ждет? Конечно, кивнул я в ответ. Сталкивался уже не раз. Я рассказывал про Гюки, которого усмирил на озере. Какого еще Гюки? Непонимающе переспросила синеволосая красавица и присела рядом. «Младшая сестра последовала ее примеру, но присоединилась с другой стороны от меня. Получилось, что они взяли меня в клещи. «Призрак, похожий на паука и быка одновременно», — ответил я. «Помнишь, бабушка рассказывала про них?» «Но разве они существуют?» — заговорила Ай. «Я думала, это сказки для маленьких детей». «Оборотни тоже были лишь в легендах. До сегодняшней ночи я повернулся к ней. Но по сравнению с ними Гюки — простой зверь». «Мне было достаточно сетей и палки, чтобы его прогнать». «Расскажешь?» – взволнованно попросила белокурая сестра. «Конечно!» – улыбнулся я и вернулся к бою у озера. После победы над Гюки ко мне подбежал Саторе. «Итосан!» – затараторил он. «Как вы? Все в порядке?» «Угомонись!» – отмахнулся я и поднялся на ноги. «Жив и здоров!» «О боги! Итосан! сан!» — заулыбался мужичок. «Вы спасли меня во второй раз, и все это за один день! Как я могу вас отблагодарить?» «Для начала не кричи в ухо!» — отшатнулся я от него. «Голова и так гудит!» «Конечно, конечно!» — спохватился тот. «Давайте я отвезу вас домой. Там вы сможете отдохнуть!» «Эх, чертяка!» — так и нравится сватать со своей дочерью. «Хорошо, поехали!» Согласился я и двинулся следом за счастливым ваном. Как оказалось, жил он не так уж и далеко. Мы быстро доехали до визжалого домика. Правда, по пути его чуть было не вырвало. Видимо, укачалась непривычки. Как я понял, Саторе не мог позволить себе купить лошадь и содержать ее. Стоило нам показаться рядом с домом, как оттуда вылетела невысокая полноватая женщина и ринулась к нам. Но, увидев меня, замерла на месте. «Ито-сан!» — пробормотала она. «Имудзи, дорогая моя!» Ван спрыгнул на землю и приветственно распахнул объятия. «Ты не поверишь, что сегодня произошло!» Но вместо объятий женщина подскочила к нему и залепила звонкую пощечину, да такую, что тот пошатнулся, схватившись за вмиг покрасневшую щеку. «За что, любимая?» «Я тебе покажу, любимая!» Закричала она и бросилась на мужа, колотя его кулаками. Выглядело довольно комично. Остальные удары явно не были сильными. Всю свою злость она выплеснула в первые оплеухи. Саторе закрылся руками, не в силах поднять их на женщину. «Успокойся, прошу тебя!» взмолился он через пару секунд под непрекращающимся градом ударов. «Что о нас подумает, уважаемый Ито-сан?» Это отрезвило крестьянку. Она отскочила от мужа и снова посмотрела на меня. «Простите, Ито-сан!» склонилась она до пояса. «Просто мой муж вновь напился и забыл о своей основной работе». «Неправда!» — воскликнул тот и тут же смутился. «Ну, то есть, верно, но была веская причина». «Какая же!» — прошипела женщина, словно змея. «Я все объясню, но только дома. Не хочу, чтобы соседи нас видели такими». «Да все уже привыкли к твоим попойкам!» — продолжала злиться та. «Проклятый пьяница!» И мудзи, Клянусь, я бросил пить!» «Сколько я это слышала!» Она отмахнулась от протянутых мужских ладоней. «Каждый раз одно и то же!» Он говорит правду. Я спрыгнул с лошади и положил руку на плечо бедолаги. Саторы дал мне слово, что больше никогда не притронется к выпивке. На мгновение женщина застыла, не веря своим ушам. «Это правда?» Подозрительно покосилась она на мужа. Тот активно закивал. Я даже испугался, что от такого усердия у него отвалится голова. «И если он сорвется...» — снова обратился я к новой знакомый, «То я лично приеду и буду судить его. Думаю, десяток ударов розгами — вполне весомый аргумент». «Что?» — саторы отпрыгнул от меня, как ужаленный. «Боишься?» — меня пробрал смех, глядя на ошарашенное лицо Вана. «Разве тебя не учили, что надо держать слово?» «Если единожды дал его, то не смей отказываться, иначе какой после этого ты мужчина?» -то сан! забормотал он, «но ведь я уже не раз...» «Забудь», — отмахнулся я, «тебе жутко повезло с женой. Судя по всему, она всегда тебя прощала, значит, любит. Тогда ей в ответ то, чего она заслуживает». Казалось, что Саторе раздавлен. Но в следующий миг он воспрянул духом, выпрямил спину и гордо посмотрел на супругу. «На этот раз я тебя не обману», — уверенно произнес он и заключил Дзи в объятия. Я замолчал и глубоко вздохнул. В комнате на пару секунд повисла тишина. «Так, а что дальше?» — любопытная Ай не унималась и смотрела на меня горящими глазами. «Ты встретился с Мэй?» «Видимо, нет», — ответила Таруко. «Иначе мы бы об этом давно узнали. Цукико должен был жениться на ней, но до сих пор холост». «Эй, с чего вдруг?» – возмутился я. «Ей еще и двадцати нет, чтобы становиться чьей-то женой!» «Это никогда не было проблемой!» – хмыкнула старшая сестра. «Не говори глупости, ты руко!» – перебила ее Ай. «Уверена, история еще не закончена!» И снова уставилась в мою сторону красивыми глазенками. «Ну что с ней поделать?» «Ты права!» – продолжил я. «Дома Мэй не оказалось. Она работала в местной харчевне. Туда-то мы и направились с Саторы. Но когда приехали, снова ее не нашли. Девушку послали в соседнюю деревню, уж и не помню зачем. Зато я увидел объявление о Гюке. «Какое объявление?» Ты Теруко придвинулась поближе, настолько, что от ее тепла по спине пробежали мурашки. За убийство монстра была назначена награда. «Так ты еще и заработал тогда», — обрадовалась Ай, тоже прильнув ближе ко мне. «Да что они делают?» «Нет», — покачал я головой, — мне никто не поверил посмеялись сказали что богатенький мальчик хочет заработать лишнюю славу но с тобой был саторы он мог подтвердить твои слова ему никто не поверил снова догадалась ты руко он же пьяница и об этом все знают так нечестно возмутилась малышка а и взмахнула кулачками ты победил призрака а они не верят им нужны были веские доказательства но как я могу показать то что испарилось «Выходит», – заговорила старшая сестра, – «что крестьяне постоянно сталкиваются с призраками и монстрами, а нас ими только пугают». «Возможно», – согласился я с ней. «Мы ведь сидим в уюте и тепле, а простые ванны страдают. Но я хочу положить этому конец. Я сжал кулаки. Никто не должен больше умирать под их когтями». «Не глупи», – злая ты руку вернулась. «Ты не справишься». «Разве?» – удивился я. «С чего ты это взяла?» «Да потому что знаю тебя всю жизнь. Ты ведь задохлик. Не говори только о нашем брате. Сегодня он уже убил несколько монстров. И что теперь? Ему помог дар богов. Думаешь, они и дальше будут помогать Сусико? «Не знаю, но помолчи, Ай, иначе еще больше убедишь этого балбеса в его глупой идее». Губы растянулись в улыбке. Они ссорились из-за меня. «Приятно осознавать, что семья любит и ценит тебя». Вот только я уже давно все решил, и обратного пути нет».